Гораздо больше его интересовала реакция селестианцев. Она Эраста Петровича не разочаровала. Мароний развязал мешок, вынул стеклянный сосуд и вскрикнул. Звон разбитого стекла, плеск, что-то тяжелое покатилось по земле. Старейшины отскочили в стороны. В зловещей тишине раздался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 Не соглашусь. За все золото мира вам надо, вы несите. Тысяча отчаянно воззвали старейшины. Но Рит вместо ответа отъехал еще на десять шагов и почти растворился во мраке. Эраст Петрович заколебался.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 в экспедицию против бандитов. — Мне понадобится солидная пассия, люди, хорошо владеющие оружием. Если бы вы дали мне человек пятнадцать, двадцать... — Нас двадцать восемь взрослых мужчин! — вскричала Розис. — Все пойдем!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 К безбожнику не явится, да еще злиться, а расплачиваться придется нам. Конец спору положил сам Амароний. Мафусаил прав, не гоже нам, людям веры, прибегать к помощи безбожника. Прав и негр нам надо, мы и отнесем. Перечить апостолу никто не осмелился, решение было принято. — Но кто из нас сделает это? — спросил Аразис. И все со страхом посмотрели на голову, лежавшую на большом серебряном блюде, края которого зловеще поблескивали в отсветах пламени,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 на котором темнела оторванная голова.